Глава 18. Совет княжеский. Долго смотрел Юрий сквозь заиндевелое слюдяное окно на припорошенную снегом Рязань, еще тонувшую в утреннем сумраке. Собрал он всех ни свет ни заря. Наконец оторвал князь свой взгляд от колокольни собора и обернулся в зал, где чуть в стороне От опустевшего раззолоченного трона сидели на резных стульях участники тайного совета. Ближе всех с непроницаемым лицом боярин Святослав, что устраивал дела с инородцами. Боярин был в отороченных мехом одеждах. За ним княжеский брат Ингварь, широкоплечий черноволосый мужчина с окладистой бородкой и пронзительным взглядом, одетый в раззолоченый ферис. Рядом, в легких кожаных доспехах, тысячи его тишило — Знатный воин, но не весь зачем позванный на сей важный сход и словно только что спустившийся с боевого коня. Последним в этом ряду в Красном Ферезе с меховым подбоем сидел боярин Евпатий, коему вверена была теперь оборона самой Рязани. Большой совет со всеми рязанскими боярами и епископом назначен был на полдень, но до той поры, похоже, князь Юрий хотел уже иметь свое княжеское решение. Воеводу Богдана Калаврат нигде не заметил и был немного обеспокоен его отсутствием. Озираясь по сторонам, словно ждал, что вот-вот раздастся зычный голос слуги у дверей и воевода вступит в зал с резными колоннами своей тяжелой поступью. Однако вышло иначе. Юрий Игоревич, словно услышав его мысли, сказал, «Евпатий последним прибыл и не знает еще всех новостей. Ты расскажи ему, брат, как дело было, ибо это его коснется напрямую». Князь Ингварь посмотрел как-то странно на коловрата словно удивился, заметив его здесь. Затем пригладил свою окладистую бороду и будто нехотя заговорил, повторяя свой рассказ. — Мы уже почти окончили поход по землям бунтовщиков, прошлись огнем и мечом широко по всей восточной окраине, вдаль от того места, кое боярин и в нам указал. Привели к покорности все местные племена, кого пожгли, кого порубили и собакам бросили. Многих вздернули на ветках. Слушая этот рассказ о карательном походе против бунтовщиков, Евпати испытывал двойственные чувства. С одной стороны, предателей нужно было покарать, особенно накануне войны с татарами. И он сам это начал, раскрыв заговор лесных племен против рязанской власти. но при этом боярин поймал себя на мысли, что он это делал в силу жестокой необходимости, а князю Ингварю явно нравилось вешать и топить в крови поселения лесных жителей. Он с нескрываемым наслаждением в голосе и уверенностью в своей правоте рассказывал, как избил принародно палками, а затем распял четверых женщин нагершом на столбах вдоль дороги, чтобы остальным неповадно было. То и дело, за время рассказа Евпатий поглядывал на Юрия, Но по непроницаемому лицу рязанского князя было невозможно сейчас прочесть, одобряет ли он жестокости брата в силу военного положения, или можно было обойтись малой кровью. Однако весь этот рассказ оказался лишь вводной частью к основной новости, которая потрясла Калаврата гораздо больше, чем многочисленные казни бунтовщиков и крестьян. И когда мы, почти сделав дело, уходя из приграничных лесов, Остановились на ночлег в деревеньке у самой их кромки. На нас напал летучий отряд всадников. Судя по всему, это были татары. И привел их кто-то из местных. Больно уж хорошо они знали дорогу. Мы, конечно, отбились и положили многих там же, но...» Ингварь умолк на мгновение, бросив косой взгляд на князя Юрия. «В том ночном бою погиб воевода твой, княже Богдан. Убили его предательски со спины, вонзив копье». — Убийцу мы, конечно, зарубили тут же. — Вот высезки мой Тишила, — кивнул в сторону своего соседа Ингвар, что правой рукой воеводы Богдана был в этом походе и зарубил его. Тот местный оказался из предателей лесных, что к татарам переметнулись. Но воеводу уже не вернешь. Большая потеря, особенно сейчас. Ингварь помолчал еще немного и добавил, подняв глаза на Юрия. — Прости, брат, не доглядел. Юрий Игоревич неожиданно спокойно и привычно кивнул, как человек, который слышит эту плохую новость не впервые. Затем отошел от окна и сделал несколько шагов вдоль гостей, словно раздумывая о чем-то своем и вовсе позабыв о них. Позже остановился напротив Святослава и все еще, глядя в пустоту перед собой, произнес, повторяя слова Ингваря. «Да, потеря большая, особливо сейчас». Евпатий же, услышав о смерти воеводы Богдана, вновь испытал странное чувство, ибо глядел все это время на лицо Ингваря. Показалось ему, что не все рассказал князь о том, что случилось в ту ночь. Да и Тысецкий его как-то странно ощерился, когда его похвалили за то, что покарал убийцу. «Ой, темнит что-то, князь!» — подумал Евпатий, в душе у которого всколыхнулись старые подозрения. «Явно темнит. Может, и правда что-то задумал?» «Надо бы за ним приглядеть». Осторожно переводя взгляд с Ингваря на его помощника, Калаврату пришел в голову резонный вопрос, кое-как объяснивший присутствие этого военачальника на совете у князя. «Богдан погиб. И кто же у нас теперь воеводой будет?» «Уж не этот ли Тишила, ставленник Ингваря?» «Боец лихой, это правда. Да только то сильно любит, как сказывают. Да грешки кое-какие водятся покрупнее». «Душонка темноватая, в общем, такого и купить могут по крайности. Если князь такого поставит поперед всех, неизвестно, как потом все обернуться может в государстве. Нет, этот ингварь явно что-то задумал». В эту минуту Юрий Игоревич словно пришел в себя и нарушил тягостную тишину, заговорив громким голосом. «Остались мы без воеводы нынче. Скверно. Но, видать, судьба такая, и об этом после договорим». «Надо думать, как быть дальше. И прежде чем решать что-то, тебе и в Патии остальные новости сам я дорасскажу», да заявил рязанский князь, обернувшись к нему. «Так вот», — начал Юрий, скрестив руки на груди и повернувшись лицом к Лаврату, но стоя все еще перед Святославом. «Главная новость нынче такая. Не успел брат мой Ингварь с войском своим в Рязань вернуться. Как вслед за ним заявились татарские послы». Прибыли от хана Батыя, что встал в верховьях Воронежа, с несметным войском, и требуют от меня десятины во всем — золоте, конях, людях. А иначе, сами знаете, чем грозят, растоптать мое княжество копытами коней татарских, сжечь Рязань, до да детей наших рабами своими сделать, или просто предать всех лютой смерти. Судьбу нашу описали посланники Батыевы вполне ясно. И не так, как я ее себе год назад представлял. Прав ты был Евпатией!» Встретившись глазами с княжеским взором, при этих словах Калаврат вспомнил Ладу и подраставшего сына. По неволе дернулась его щека, и пальцы сжали подлокотник резного стула так сильно, что едва не сломали. «И теперь только один вопрос у нас есть сегодня други, сказал князь, отворачиваясь от коловрата и обводя пронзительным взором всех собравшихся. «Что делать будем с этим условием?» «Дали татары мне седмицу на размышление. И что лукавить, есть уже у меня ответ батыевым посланникам. Но прежде вас хотел послушать, а потом и боярский круг». Тишина, повисшая после речи князя Рязанского, продлилась недолго. «Надо к обороне готовиться». Первым начал Ингварь, упершись руками в коленки. А тем временем за подмогой послать к великому князю во Владимир, да еще в Чернигов, но и в Муром, само собой, Если рати подоспеют вовремя, авось отобьемся. Только Ингвар умолк ненадолго и закончил, обернувшись на своего Тысяцкого, и как бы вовсе не замечая сидевшего рядом с ним калаврата. «Только прости, княже, воевода нам теперь толковый нужен. Вот хочу тебе слово молвить за своего Тысяцкого Тишила. Он у меня за место воеводы Ореха службу часто исполняет. Из первейших и верных воинов будет. В походе себя показал отменно». Не один десяток предателей своей рукой умертвил. Смело ему можешь войско доверить. Да я барону Рязани, если понадобится, совладает. Но ты и сам знаешь, что он за тебя живота не пожалеет. Интересный поворот, — подумал Евпатий, бросив короткий взгляд на князя Ингвара. Вон он куда метит. За подмогой пошлем, — кивнул Юрий Игоревич, неторопливо и по порядку отвечая на все предложения своего брата. словно не замечая что того больше интересовало кому воевода и на рязани быть в муром послали уже гонцов князья муромский юрий давыдович и олег юрьевич друзья мои верные рать собирают обещали быть в рязани с дружиной в четыре тысячи мечей седьммицы через две может три дети твои январь и мои племянники олег да роман коих летом еще отправил в муром присмотреть за делами с ними прибудут про сыновей то я и забыл подумал вдруг Калаврат, словно упустивший важную деталь в своих размышлениях, и посмотрел на Ингваря, но тот и бровью не повел. Оба его сына, коим уже исполнилось по восемнадцать и двадцать слишком лет, командовали конными отрядами в дружине Юрия. Но располагались те отряды в Пронске. Зачем рязанский князь услал еще летом обоих сыновей Ингваря в союзный муром, про то ведал только сам Юрий. А покуда я пошлю гонца в ближнюю степь, что нам дружна, за родственником своим князем Половецким, хан Багун обязан мне многим. Этот персонаж придуман автором. Татар все равно больше. Вставил Ингвар. Надо великого князя просить о помощи. Юрий смерил взглядом Ингваря и продолжил, не торопясь. Тут и лаврату показалось, что Юрий явно медлит с просьбой о помощи к Владимира Суздальскому властителю, обладавшему самым большим войском, словно и вовсе он не хотел этого делать. Да только супротив татар в одиночку было не выстоять, это понимали все. Хотя точных сведений о прибывшем на берега Воронежа войске Батыя еще не было, во всяком случае у Калаврата. И до Георгия Всеволодовича дело дойдет вскоре, нехотя выдавил из себя наконец князь Юрий. бросив взгляд в окно, где первые лучи зимнего солнца уже тронули купола Борисоглебского собора. Затем рязанский князь повернулся к боярину, что устраивал дела с инородцами, и так пристально взглянул на него, словно в чем-то подозревал. «А ты чего молчишь, Святослав?» — спросил Юрий Игоревич, вперев взгляд, хранившего молчание до сей поры умудренного опытом боярина. «Разговор как раз по твоей части выходит. Что думаешь?» Многомудрый боярин и тут не стал торопиться. Он поправил мех на своем вороте, потеребил пышные усы, медленно вздохнул и молвил. «Думаю я, что послов к Батыю надо засылать, чтобы время тянули, с дарами несметными. Пусть татары думают, что мы согласны на поклон идти и дать им все, что они запросили. А ты тем временем войска соберешь, сколько надобно, из Мурома и степи Половецкой, ежели татары еще им путь не отрезали». «Багун найдет дорогу», — отмахнулся Юрий. «Не раз уже кружным путем и в Киев, и в Чернигов добирался. Знают наши земли не хуже своих». «И про Михаила Черниговского не забудь, княже», — напомнил Святослав. «Он боец из первейших будет, не хуже великого князя. Да и войско у него сильное. С такой подмогой мы, может, и выстоим». «Про Михаила Черниговского я помню», — кивнул Юрий, посмотрев прямо в глаза боярину. «Да только тут крепко подумать надо. Ты не хуже меня знаешь, что ревнует великий князь нас к Чернигову. Не понравится ему эта моя просьба. Да и Михаил с Георгием в друзьях близких, прямо скажем, не ходят. Родственники великого князя вокруг земель Михаила уже сидят и на его престол посматривают. Ярослав Всеволодович в Киеве, а сын его малолетний Александр в Новгороде. Можем без обоих помощников остаться в трудный час». Святослав опять замолчал, нахмурившись, но на сей раз молчание длилось недолго. «А ты не говори великому князю». Просто посоветовал он, хитро прищурившись. «Отправь кого-нибудь в Чернигов тайно. Ежели все пройдет гладко, у нас защитников прибавится. А если нет, то и выхода у нас другого нет, сам знаешь. На одного великого князя надеяться, можем и прогадать. Даже если пообещает войско, может и не прислать в нужный час». «Не забыл ли ты, как у его отца в темнице сколько лет просидел по малолетству за подозрение в дружбе с князьями черниговскими? Георгий тебя выпустил, это было, да только ведь взамен от тебя дружбы вечной ждет и подчинение. Он сам с норовым отцовским, а отец его тридцать годов назад Рязань дотла сжег. Мне ли тебе об этом напоминать, сам все знаешь». При этих словах о прошлом Юрий посмурнел лицом, а Ингварь едва заметно повел головой, словно эта мысль была ему неприятна, что не ускользнуло от наблюдательного Евпатия. «Ну что ж», — кивнул решительно после недолгих сомнений Юрий, «обдумаю сие, а пока давай решать, кого отправить в посольство к Батыю, ибо насчет послов у меня сомнений нет, тут ты прав, надо время тянуть, пока войско соберем, до помощи всех дождемся». Остальные бояре это решение поддержат. Дары богатые надо отправить к Батыю. Пусть думает собака, что мы покоримся скоро. Тут ратными людьми да купцами не отделаться, — произнес Святослав, осторожно поднимая глаза на Юрия. Дело государственное. Должен кто-то из княжеского рода поехать. Хоть может и не вернуться вовсе. На Баты других слушать не станет. «Если я поеду, — начал Юрий, кивнув взглядом на Ингваря. Народ заволнуется». «Не о тебе речь, княже. отмахнулся Святослав. «Тебе ехать нельзя. Ты должен в Рязани оставаться, ибо на тебя только народ и надеется. За тебя молиться и головы класть будет, когда дойдет до Сечи. А ежели тебя в пленниках Баты задумает оставить или еще чего, то Рязань падет скоро». Он умолк на мгновение, словно подбирая слова, и, наконец-то, высказал свой совет. «Княжич Федор должен ехать, думаю». — А даров мы нас насобираем, Рязань — город богатый. Если не откупимся, то хоть все время потянем. — Хорошо. — быстро кивнул Юрий, но Калаврату показалось, что принять такое решение ему было нелегко. — Сам думал об этом. Федор поедет в сие посольство с дарами. И спустя выдох добавил. — И ты с ним поедешь, боярин. Святослав вздрогнул, но перечить не стал, словно бы ждал такого исхода. — Воля твоя, княже, поеду, если прикажешь, — ответил он задумчивости, поглаживая бороду. — А кому еще, Святослав, в этот час я доверю жизнь сына своего? — спросил Юрий в упор, глядя на седовласого боярина. — Ты муж многомудрый, и дары довезешь, и за сыном приглядишь. Он у меня хоть и не глуп, но молод и горяч еще. Дров наломать может, особливо с татарами, когда встретится. — А ты его и охолонишь, и охолонишь, ибо рядом будешь. И советом поможешь, как переговоры с ханом Батыем вести. Ты в этих делах мастер. В общем, сделай так, чтобы Федор обратно живым вернулся, и сам свою голову береги. Главное, время потяни. Обещай ему все, что угодно. Все равно ничего мы ему не дадим, пока живы будем. А помрем — все сам заберет. Только чует мое сердце не только за нашим золотом они сюда пришли». Юрий внезапно прервал свою речь, вновь отойдя к окну — Затем, не оборачиваясь, произнес «Завтра обоз должен быть готов. За Федором я уже послал, к вечеру будет». Святослав при этих словах вздрогнул и с удивлением поднял глаза на князя, но ничего не сказал, а лишь покачал головой, ухмыльнувшись в усы. Коловрот же подивился прозорливости Юрия, который будто наперед знал, как все обернется. «Послезавтра с позаранку и отправитесь», — продолжал Юрий. Аккурат к концу срока, татарами обозначенного на Воронеже будете. А мы пока другими делами займемся. — Все исполню, как велел, — кивнул Святослав и встал, поправляя меховые одежды. — Поеду к Батыю с дарами, время тянуть и, княжича твоего даст Бог, верну назад невредимым. Да и сам, может, возвернусь, мне помирать еще неохота. Усмехнулся вновь боярин сквозь усы и сделал шаг к выходу. Евпатию, как и всем собравшимся в этот ранний час в зале княжеского терема, показалось, что решение принято и разговор окончен, но он ошибся. Еще не все были довольны итогами тайного совета. Один важный вопрос завис в воздухе и оставался нерешенным. «Дозволь спросить, брат», — вновь подал голос Ингвар. — «а как же нам своего дай быть? Надо же над войском поставить кого-то и Рязань к обороне подготовить. В этом деле нужен надежный человек». Неожиданно этот вопрос решился очень быстро. Обернувшись к Ингварю, рязанский князь громко, так что во всех углах зала было отчетливо слышна его речь, произнес «Есть уже такой человек, рядом с тобой сидит». Ингварь, похоже, не ожидавший так легко добиться своей цели, с радостным удивлением возрился на Тишила. А тот с недоверием на Юрия, Но князь, как оказалось, еще не закончил, язычным голосом приказал. «Встань, Евпатий!» А когда изумленный боярин встал, во весь рост объявил. «Вот, други мои, перед вами новые воевода Рязанского войска. Евпатий по прозвищу Калаврат». Святослав только ухмыльнулся в усы, а по лицу ингваря промелькнула кривая усмешка. Тишило не скрывал разочарования. Князь первым шагнул к новоиспеченному воеводе и обнял его от души. Служи е в Патере князю своему, до да народу верой и правдой, добавил он, отступая на шаг. Сегодня на совете боярском объявлю об этом, а после получишь все регалии. Благодарю, княже. Только и выдавил из себя Евпатию, которого дух перехватил от такого поворота событий. Следом подошел боярин Святослав, поздравил от души и направился к выходу. Ингварь вышел, не сказав ни слова. Зато Тишила приблизился, посмотрел Евпатию прямо в глаза и тихо проговорил. «Ну, бывай, воевода!» Словно пообещал, встретимся еще на узкой дорожке. И Коловрат почему-то поверил, что именно так все и будет. Оказавшись у самых дверей, Тишила накинул на плечи свой плащ, закрепив пряжкой. При свете первых лучей солнца, уже пробравшихся в зал, На его плече тусклым золотом сверкнула пряжка с петухом.